Может быть, только вывоз негров для американских плантаций дает нам некоторые подобие и предшествия. Но там не было зрелой государственной системы. Там лишь были отдельные христиане-работорговцы, в груди взревело огнем внезапно обнажившееся обманывать, вылавливать выгода. И они ринулись каждый для себя обманывать, покупать негров по одиночке и по десяткам.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 И даже был арабский алфавит и надписи все по-татарски. оказалась ошибка. Даже пропрессовав великую мужицкую ссылку, не сразу мог понять великий рулевой, как это удобно перенесется на нации. И опыт державного брата Гитлера, по Корчева, неевреев и цыган, уже был поздний. Уже после начала Второй мировой войны, а Сталин, батюшка, задумался над этой проблемой, раньше. Кроме только мужичьей чумы и до самой высылки народов, наша советская ссылка хотя и ворочила кое-какими сотнями тысяч, но не шла в сравнение с лагерями, не была столь славна и обильна, чтобы пробороздился в ней ход истории. Были поселенцы по суду, были административно сильные без суда.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 Это куда вернее, гибче получилось без повода обжаловать, потому что раскулачивали не одних кулаков, а уж спецпереселенец не выкусишь. И вот указал великий отец применять это слово к ссылаемым нациям. Не сразу удалось ему открытие. Первый опыт был весьма осторожен. В седьмом году сколько-то десятка тысяч подозрительных этих корейцев Какое доверие этим черномазам косоглазым перед Халкинголом, перед лицом японского империализма. Были тихо и быстро от стариков, доблеющих младенцев, с долей нищенского скарба переброшен с Дальнего Востока в Казахстан. Так быстро, что первую зиму прожили они в саманных домиках без окон. Где же стекол набраться? И так тихо, что никто, кроме смежных казаков,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 Перевешенными штыками брали ссылаемых, и называлось это «торжественные проводы» в Карело-Финскую, только что завоеванную республику. В зените дня под трепетание красных флагов и под оркестров отправляли осваивать новые родные земли преленинградских финнов и эстонцев. Отвезли же их несколько поглуше. О судьбе партии в 600 человек рассказывает В.А. Отобрали у всех паспорта, отцепили конвоем и повезли дальше телящим красным эшелоном, потом баржи С пристани назначения в глубине Карелии стали их рассылать на укрепление колхоза. И торжественно провоженные и вполне свободные граждане подчинились. И только двадцать шесть бунтарей, среди них рассказчик, ехать отказались. Больше того, не сдали паспортов. «Будут жертвы», — предупредил их приехавший представитель советской власти Совнаркома Карелло-Финской ССР. «Из пулеметов будете стрелять?» — крикнули ему. Вот неразумцы. Зачем же из пулеметов? Ведь сидели они в оцеплении кучкой, и тут единственного ствола было бы достаточно, никто бы об этих двадцати шести финнах ППМ не сложил. Но странная мягкотелость, нерасторопность или нераспорядительность помешала этой благорассудной мере. Пытались их разделить, вызывали копиру по одному, все двадцать вместе ходили по вызову. И упорная, бессмысленная их отвага взяла верх. Паспорта им оставили и отцепление сняли. Так они удержались пасть до колхозников или до ссыльных. Но случай исключительный, а масса-то паспорта сдала, все это были пробы. Лишь в июле 41 -го года пришла пора испытать метод в развороте. Надо было автономную и, конечно, изменническую республику немцев по Волжи с ее столицами Энгельс и Маркштадт выскребнуть и вышвырнуть в несколько суток куда-нибудь подальше на восток. Здесь первый раз был применен в чистоте динамичный метод ссылки целых народов. И насколько же легче и насколько же плодотворнее оказался пользоваться единым ключом.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 Система тем особенно динамичная, что объявляется народу решение отца народа не в форме болтливого судебного процесса, а в форме боевой операции современной мотопехоты. Вооружённые дивизии входят ночью в расположение обречённого народа и занимают ключевые позиции. Преступная нация просыпается и видит кольцо пулемётов и автоматов вокруг каждого селения. И даётся 12 часов, но это слишком много.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 А там, может быть, еще по реке Унжи крымские татары как раз для них эти северные болота. Сами, как бурлаки, потянут бешевой плоты против течения на 150-200 километров в дикий лес выше Калагрива, а на плотах будут лежать недвижные седобородые старики. Наверное, с воздуха, с высоких гор это выглядело величественно, Зажужжал моторами.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 Аулы же оцеплялись спецотрядами. Было велено давать на сборы полтора часа, но инструктора сокращали их и до сорока минут, чтобы справиться пободрее и опоздать к пункту сбора, и чтобы в самом ауле богаче было разбросано для остающихся от спецотряда зондеркоманды. Заядлые аулы, вроде озенбаши, близ Бибок озера, приходилось начисто сжигать.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 А совершеннолетние их, их шестнадцатилетний возраст только тем будут ознаменован, что они начнут ходить, отмечаться в комендатуру. И то, что осталось за спиной, распахнуты еще не остывшие дома и разворошенные имущество весь быт налаженный в десять и в двадцать поколений.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 А коммуниста в новой ссылке обязать тянуть в два плеча, и всем кругом будет хорошо. Конечно, всех из воротов не предусмотреть и мудрому кормчему. В 1929 году изгоняли из Крыма татарских князей и высоких особ. Это делали мягче, чем в России. Их не арестовывали, они сами выезжали в Среднюю Азию. Здесь среди родственного мусульманского населения они постепенно прижились, благоустроились.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 и потом греков таких супругов не высылали, но очень это вносило большую путаницу и оставляло в местах, как будто очищенных, очаги заразы, как те старые гречанки, которые возвращались к детям умирать. Куда же ссылали насы? Охотно и Охотные много в Казахстан, и тут вместе с обычными ссыльными они составили добрую половину республики, так что с успехом ее можно было бы назвать теперь Казахстан.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 Их чистить в начале рано, еще в сороковом году, сразу, как только вошли туда наши войска и еще прежде, чем образованные эти три народа, народы единодушно проголосовали за вступление в Советский Союз. Изъятие началось с офицеров. Надо представить себе, чем было для этих молодых государств их первое и последнее поколение собственных офицеров. Это были не щванные бароны-лоботрясы, а сама серьезность, ответственность и энергия нации. Еще и гимназистами в снегах под Нарвой они учились как неокрепшей своей груди отстоять неокрепшую родину. Теперь этот сгущенный опыт и энергию срезали одним взмахом косы. Это было важнейшим приготовлением к лебисциту. Да, это испытанный был рецепт. Разве не то же делалось когда-то и в коренном союзе?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 И в 1941 году, отступая, хватали сколько могли людей состоятельных, значительных, заметных, увозили угоняли их с собой как дорогие трофеи, а потом сбрасывали как навоз на кощанелую землю архипелага, брали непременно ночами 100 кг багажа на всю семью и глав семье уже при посадке отделяли для тюрьмы и уничтожения. Всю войну затем по Ленинградскому ради угрожали Прибалтике беспощадностью и местью. В 44 вернувшись, угрозы исполнили, сажали обильно и густо. Но это еще не была массовая народная ссылка. Главная ссылка прибалтийцев разразилась в сорок восьмом году. Непокорные литовцы. В 49 девятом все 13 и в 51 первом еще раз литовцы. В эти же совпадающие годы скребли и западную Украину. И тоже последняя высылка произошла там в 1951 году. Кого-то готовился генералиссимус ссылать в пятьдесят третьем году. Евреев ли, кроме них кого? То ли всю правобережнюю Украину. Это великого замысла мы никогда не узнаем. Я подозреваю, например, что была устально неутоленная жажда сослать всю Финляндию в прикитайские пустыни. Но не удалось это ему ни в сороковом, ни в сорок седьмом попытка переворота Лейну. Приискал бы он местечко за Уралом, хоть и сербом, хоть и пелопонесским греком. Если бы этот четвертый стол передового учения продержался бы еще лет десять, не узнали бы мы этнической карты Евразии, произошло бы великое противопереселение народов. Сколько сосна было нации, столько и эпосов напишут когда-нибудь о разлуке с родной землею и о сибирском уничтожении. Им самим только и прочувствовать все прожитое, а не нам пересказывать, не нам дорогу перебегать. Но что признал читатель, что та же эта страна с ссылки, уже наведенная ему, то же грязнилище, при том же архипелаге. Проследим немного за высылкой прибалтов. Высылка прибалтов происходила не только ненасилием над верховной народной волей, но и исключительно и в исполнении ее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 В. Люди заметные и важны сами по себе, но проскочившие как-то гребешки 40-го, 41-го, 44-х годов. Г. Просто враждебно настроенные, не успевшие бежать в Скандинавию или лично неприятным местным активистам семьи. Постановление это, чтобы не нанести ущерба достоинству нашей общей большой родины и не доставить радости западным врагам, не было опубликовано в газетах.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 Лейтенант, ссылавший одну семью, бабушку 75 лет, мать 50, дочь 18 и сына 20, посоветовал, швейную машинку обязательно возьмите. Пойди догадайся. Этой швейной машинкой только и кормилась потом семья. Эти конвоиры как и что понимали в своих действиях. Мария Сумберг ссылал сибирский солдат с реки Чулым. Вскоре он демобилизовался, приехал домой и там увидел ее. Я складился вполне радостно и душевно. «Тетя, вы меня помните?» Впрочем, эта быстрота высылки иногда шла на пользу обречённым. Вихрь пронесся и нет его. От самого лучшего веника остаются же прометины. Кто из женщин сумел продержать сосуток трое, дома нанещевал. Приходили теперь финодел, просил распечатать квартиру, и что ж, распечатывали. Черт с тобой, живи до следующего указа. В тех малых телящих товарных вагонов, которых полагается перевозить восемь лошадей или тридцать два солдата или сорок заключенных, ссылаемых таллинцев везли по пятьдесят и больше. По спеху вагонов не оборудовали и не сразу разрешили прорубить дыру. Параша — старое ведро. Тотчас было переполнено, и изливалось и заплескивало вещи. Двуногих млекопитающих с первой минуты их заставили забыть, что женщины и мужчины — разная суть. Полтора дня они были заперты без воды и без еды, и умер ребёнок. А ведь всё это мы уже считали недавно, правда? Две главы назад, 20 лет назад, а всё же, тоже, долго стояли на станции юдемисты, а снаружи бегали и стучали в спрашивали имена, тщетно пытались передать кому-то продукты и вещи, но тех отгоняли. А запертые голодали, а не одетых ждала Сибирь. пути стали выдавать им хлеб, на некоторых станциях супы. Путь у всех эшелонов был дальний в Новосибирскую и Иркутскую область, в Красноярский край. В один Барабинск прибыло 52 вагона эстонцев, 14 суток ехали до Ащенска. Что поддерживать может людей в этом отчаянном пути? Та надежда, которая приносит не вера, а ненависть. Скоро им конец. В этом году будет война, и осенью обратно поедем. Никому благополучно, ни в западном, ни в восточном мире не понять, не разделить, может быть, и не простить этого тогдашнего настроения за решетками. Я писал уже, что и мы так верили. И мы так жаждали в те годы, в девятом-пятьдесятом году. В те годы, Всклестнулась неправедность этого строя, этих 25-летних сроков, этих повторных возвратов на архипелаг, до некой высшей взрывной, уже до явности нетерпимой, уже охранниками незащитимой точки, да, скажем, общую. Если режим безнравственен, свободен поданный от всяких обязательств перед ним. Какую же искалеченную жизнь надо устроить?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 Да ведь по тогдашней нашей раздетости прибалты действительно выглядели буржуями. Сейчас в 49-м наговорено было в Сибири, что везут к ним отъявленное кулащество. Но замученным и ободранным вываливали это кулащество из вагонов. На санитарном осмотре русские сёстры удивлялись, как это женщины худые и обтрёпаны. И тряпки чистой нет у них для ребёнка. Приехавших разослали по по безлюдишим колхозом, и там от начальства таясь насилием сибирские колхозницы, чем были богаты, кто попало ведра молочка, кто лепёшек свекольных или из очень дурной муки, и вот теперь эстонки плакали. Но ещё был, разумеется, комсомольский актив, эти так и приняли к сердцу, что вот приехала фашистское отребье, вас всех потопить восклицали они, еще ещё работать не хотят неблагодарные. Для той страны, которая освободила их от буржуазного рабства. Эти комсомольцы стали надзирателями над ссыльными, над их работой. И еще были предупреждены по первому выстрелу организовывать облаву. На станции Ащинг произошла веселая путаница. Начальство Бирилюзского района купило у конвоя 10 вагонов ссыльных, полтысячи человек, для своих колхозов на реке Чулым. И проворно перекинула их на 150 км к северу от Тащинска. А назначены они были, но не знали, конечно, об этом, в Саралинскому рудоуправлению Хакассию. Те ждали своего контингента, контингент был вытрясен в колхозы, получившего в прошлом году по 200 граммов зерна на трудодень.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 Ахнули эстонцы после своей эстонцы, правда в поселке полевой, близ них стояли большие амбары, полные зерна, а они накопились там год за годом из-за того, что не управлялись увозить. но вот тот хлеб был уже государственный, он уже за колхозом не чисился. Мёр народ кругом, но хлеба из всех амбаров ему не выдавали, он был государственный.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 Секретари же райкомов гнулись перед райкомендантами. Но ещё не горе было тем, кого посылали просто на рудники. Горе было тем, кого силком зачисляли старательские артели. Старатели. Это так заманчиво звучит. Слово поблёскивает лёгкой золотой пылью. Однако в нашей стране умеет исказить любое земное понятие.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 Артели подчинялись старательскому сектору рудоуправления, которое знало только спустить план и спросить план, и никаких других обязанностей. Свобода артелей была не от государства, от государственного законодательства. Им не положен был оплачиваемый отпуск, не обязательно воскресенье, как уже полным зэкам. Мог быть объявлен Стахановский месячник безо всяких воскресений. А в государственное оставалось за невыход на работу суд. Раз в два месяца к ним приезжал нарсуд и многих осуждал 25% принуд работ. Причин всегда хватало. Зарабатывали эти старатели месяц 3-4 золотых рубля, то есть 150-200 сталинских. На некоторых рудниках под Копьевым ссыльные получали зарплату не деньгами, а бонами.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 Эти лавочки, они плохо поставлены золотодобыча, были главным источником доходов золотопромышленников, или, считай, треста. Да что это, уж так все не оригинально на архипелаге. В 1952 году маленькая хрупкая ХЭС не пошла в сильный мороз на работу, потому что у нее не было валенок. За это начальник деревообрабатывающей артели отправил ей на три месяца ее на лесоповал, без валенок же. Она же в месяцы перед родами просила дать ей легче работу, не брёвна подтаскивать. Я, ответили, не хочешь, увольняйся. А темная врачиха на месяц ошиблась в сроках ее беременности и отпустила в декретный за 3 дня до родов. Там в тайге МВД много не поспоришь. Но это все еще не было подлинным провалом жизни. Провал жизни узнавали только те спецпереселенцы, кого посылали в колхозы. Спорят некоторые теперь, и невздорно. Вообще колхоз легче ли лагеря? Ответим. А если колхоз и лагерь, да вместе? Вот это и было положение спецпереселенцев в колхозе. От колхоза-то, что пайка нет, только в пассивную дают семисотку хлеба. И то из зерна полусгнившего, с песком земляного цвета. Должно быть в амбарах полы подметали.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 За заработок целого года она они купили себе алюминиевый таз. Так, на что ж они жили? А на посылки из Прибалтики, ведь народ их сослали не весь. А кто ж калмыкам посылки присылал? Крымские татарам. Пройдите по могилам, спросите. Всё тем же решением родного Прибалтийского совета министра Или уж сибирской принципиальностью применялась к прибалтийским спецпереселенцам до 53 года, пока отца не стало спецуказания: никаких работ, кроме тяжелых, только кайло, лопата и пила. Вы здесь должны научиться стать людьми. Если производство ставило кого выше, кандидатура вмешивалась и сама снимала на общее. Даже не разрешали спецпереселенцам копать садовую землю при доме отдыха рудоуправления.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 Вот понадобилось срочно грузить зерно на баржу И спецпереселенцы бесплатно и без работает 36 часов подряд Река Чулым За эти полтора суток Два перерыва на еду по 20 минут И один раз отдых 3 часа Не будете Сошлем дальше на север Упал старик под мешком Комсомольцы над морщики пинают его ногами Отметка еженедельно. До комендатуры Несколько километров Старухи 80 лет Берите лошадь и привозите. При каждой отметке каждому напоминается побег двадцать лет каторжных работ. Рядом комната уполномоченного и туда вызывают. Тот там помнит лучшей работы, поманят, и угрозят выслать дочь единственную за полярный круг от семьи отдельно, а чего они не могут. На каком чуре, когда их рука останавливалась совестью? Вот задание. Следить за таким-то. Собирать материалы для посадки такого-то. При входе в избу любого комендантского сержанта, все спецпереселенты, даже пожилые женщины должны встать и не садиться без разрешения.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 И подписываться на заём им также не было запрещено. Вспомним мущение коммунистов Дьякова в лагере, когда вольные колхозники, бурча и отбраниваясь, еле давали по 50 рублей, с эстонцев выжимали по 400. Вы богатые! Кто не подпишется, не будем посылок передавать, сошлём ещё дальше на север. И сошлют. А почему бы нет? О, как томительно. Опять и опять одно и то же. Да ведь, кажется, эту часть мы начали с чего-то нового. Не лагерь, но ссылка. Да ведь, кажется, эту угловую мы начали с чего-то свежего. Не сильные, но спецпереселенцы. А пришло всё к тому ж. И надо ли, и сколько надо теперь ещё, и ещё, и ещё рассказывать о других, об иных, об иных сильных районах. Не о тех местах, не о тех годах,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 Так теперь они в они бесплодные суровые сталинские, отдались новой земле, как своей окончательной. Они стали устраиваться не до первой амнистии, не до первой царской милости, а навсегда. Сосланные в первом году на Гале, но рачительные и неутомимые они не упали духом, а принялись и здесь так методично разумно трудиться. Где на земле такая пустыня, которую немцы не могли бы превратить в святущий край?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 А дочери их росли завидными невестами не только по достатку родителей, но и среди распущенности прилагерного мира по чистоте и строгости нравов. Горящё схватили за работу и греки. Мечты о Кубани они, правда, не оставляли, но и здесь спины не щадили. Жили они поскучнее, чем немцы, но по огородам, ни, ни по коровам нагнали их быстро. На казахстанских базарщиках лучшие творог и масло, и овощи были у греков. В Казахстане еще больше преуспели корейцы, но они были и раньше, а к пятидесятым годам уже порядочно раскрепощены. Уже не отмечались, свободно ездили из области в область только за пределы республики не могли. Они преуспевали не в достатке дворов и домов, и те и другие были у них неуютны и даже первобытны.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 и не доставляли больших забот комендантской власти. Калмыки не стояли, вымирали тоскливо, впрочем, я их не наблюдал. Но была одна нация, которая совсем не поддалась психологически покорности. Ни одиночки, ни бунтари, а вся нация целиком — это чечены. Мы уже видели, как они относились к ладыгрным беглесам как одни они изо всей сгасканской ссылки пытались поддержать кингирское восстание. Я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев единственные чечены проявили себя зеками по духу. После того, как их однажды предательски сдёрнули с места, они уже больше ни во что не верили. Они построили себе сакли низкие, тёмные, жалкие, такие, что хоть пинком ноги их кажется разваливай. И такое же было всё их сильное хозяйство. На один этот день, этот месяц, этот год. Безо всякого скопа запаса дальнего умысла. Они ели пили, молодые еще одевались. Проходили годы, и так же ничего у них не было, как и в начале. Никакие чечены нигде не пытались угодить или понравиться начальству. Но всегда горды перед ним и даже открыто враждебны. Презирая законы всеобучия и те школьные государственные науки, они не пускали в школу своих девочек, чтобы не испортить там, да и мальчиков не всех.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 Его мать, еще один старый чечен из их рода, дядька Абдулу. весь об убийстве облетел мгновенно чеченский край Коктерика. И все трое, оставшиеся из рода Худаевых, собрали свой дом, запаслись едой, водой, заложили окно, забили дверь, спрятались как в крепости. Чечены из рода убитой женщины теперь должны были кому-то из рода Худаевых отомстить».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 На переменах только об этом разговаривали, и все потупили глаза. Ни партийной, ни комсомольской организации школы, ни завучи, ни директорной, ни, ни районо, никто не пошел спасать Худаева. Никто даже не приблизился к его осажденному дому в гудевшем как улье Чеченском краю. Да если только они. Но перед дыханием в кровном месте также трусливо замерли. До сих пор такие грозные для нас и райком партии. и райсполком, и МВД с комендатурой и милиции за своими глинобитными стенами. Вдохнул варварский дикий старинный закон, и сразу оказалось, что никакой советской власти в когтерике нет. Но очень-то простирались ее длань, не очень, из областного центра Джамбула, ибо за три дня и оттуда не прилетел самолёт с войсками и не поступило ни одной решительной инструкции, кроме приказа оборонять тюрьму наличными силами.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 «Щечены идут по казахской земле с нагловатыми глазами, расталкивая плечами, и хозяева, страны и не хозяева, все расступаются почтительно. Кровная месть излучает поле страха и тем укрепляет свою маленькую горскую нацию. Бей своих, чтоб чужие боялись. Предки горцев в древнем далеке не могли найти лучшего обруча. А что предложило им социалистическое государство?» Глава пятая. Кончив срок. За восемь лет тюрьмы лагерей не слышал я слова доброго о ссылке ни от кого побывавшего в ней. Но еще самых первых следственных и пересыльных тюрем, потому что слишком давят человека шесть каменных сближенных плоскостей камеры. Засвечивается тихая ристанская мечта о ссылке. Она дрожит, переливается Мариумом.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 И только этот порядок казался и власти, и нам единственным нормальным. Так привыкли мы, с этим сжились. В последние сталинские годы вызвала тревогу не судьба ссыльных, а мнимо освобожденных тех, кого, по видимости, оставляли за воротами без конвоя. Тех, кого, по видимости, покидало хранительное серое крыло МВД. Ссылка же, которую власть по недоумию считала дополнительным наказанием,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 Только здесь мы могли, имели безусловное конечное право на три квадратных аршина земли. А еще кто выходил из лагеря одиноким, как я, не ожидавшим нигде и никем неожидаемым, только в ссылке, казалось, мог встретить бы родную душу. Торопя, торопясь арестовывать, освобождать у нас не торопится. Если б какого-нибудь несчастного демократического грека или социалистического турка задержали бы в тюрьме на один день сверх положенного, да об этом бы захлёбывалась мировая пресса. А уж я рад был, что после конца срока меня продержали в лагере всего несколько дней. И после этого... Освободили? Нет. После этого взяли на этап. Ещё месяц везли за счёт уже моего времени. Все же под конвоем, выходя из лагеря, старались мы выполнять последнее тюремное суеверие. Ни за что не обернуться на свою последнюю тюрьму, иначе в нее вернешься. Правильно распорядиться со своей тюремной ложкой. Но как правильно? Одни говорили взять с собой, чтоб за ней не возвращаться, а другие швырнуть в тюрьме, чтоб тюрьма за тобой не гналась. Моя ложка была мной самим отлита в литейке. Я ее забрал. И Омиркали опять Павлодарской, Омской, Новосибирской пересылки. Хотя кончились наши сроки, нас опять обыскивали, отнимали недозволено загоняли в тесные набитые камеры, воронки, в столыпины, мешали с блатными, и также рычали на нас конвойные псы, и также кричали автоматчики: "Не оглядывайся". Но на Омской пересылке добродушен надзиратель, перекликая по делам, спросил нас пятерых экибастузских "Какой бог за вас молился?"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 Про себя я уже внутренне примерял, напишу о ссылке цикл стихов и назову «Стихи о прекрасной ссылке». На станции Джамбол нас высаживали из Толыпина все с теми же строгостями, вели грузовику в живом коридоре конвойных и также на пол сажали в кузове, как будто пересидевший срок, мы могли потянуться на побег. Было глубоко ночью, ущербная луна. И только она слабо освещала тёмную аллею, по которой нас везли. Но это была именно аллея. Из пермедальных тополей. Вот так ссылка. Да мы не в Крымле. Конец февраля. У нас на РТШ сейчас лють. А здесь весенний ласковый ветерок. Привезли в тюрьму. И тюрьма приняла нас без приёмного шмона и без бани. Мягчели проклятые стены. Так с мешками и чемоданами затащились в камеру. Утром корпусной отпер дверь и вздохнул. «Выходи со всеми вещами!» Разжимались чертовы когти. Весеннее ало утро охватило нас во дворе. Заря теплило кирпичные тюремные стены. Посреди двора ждал нас грузовик. И в кузове уже сидели двое зеков, присоединяемых к нам. Надо было дышать, оглядываться, проникнуться неповторимостью момента. Но никак нельзя было упускать нового знакомства.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 И проскочила между нами душевная искра. щует сердце друга и недруга. Это друг. В тюрьме спеши узнавать людей. Не узнаешь? Не разлучат ли через минуту? Да, бишь, мы уже не в тюрьме, но все равно.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 Я слышу первый раз а это сильное общественное создание технической мысли может быть один из тех забегов на век вперед которых несколько сделала россия в десятые двадцатые годы но все они у нас погибли васильев был видным деятелем еще сейчас с твердым удовольствием вспоминает мы отказывались притвориться что можно вырастить финики на сухих палках зато и были разогнаны конечно. Ведь это весь этот край Семеречья, куда мы приехали сейчас, он исходил пешком и изъездил на лошади еще полвека назад. Он еще до Первой войны рассчитал проекты обводнения Чуйской долины, Нарынские каскады и пробития туннеля сквозь Чу горы. и горы. еще до Первой войны стал сам осуществлять. Шесть электрических экскаваторов.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 Не так уж коротка человеческая жизнь, если вдоль нее оставишь обелиски. Совсем недавно дочь В.А. остановилась на Арбате около витрины с газетой «Труд». Залихвастский корреспондент, не жалея хорошо оплачиваемых слов, Бойко рассказывал о своей поездке по Чуйской долине, обводненной и вызванной к жизни созидателями большевиками о Нарынском каскаде, о мудрой гидротехнике, о счастливых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 Дорогие газетные строки замутились, слились. Дочь сорвала газету с витрины, прижала к груди и понесла под свисток милиционера. Молодой энтузиаст сидел в это время в сырой камере верхнеуральского уральского изолятора. Ревматизм или какое-то костное недомогание. Перегнула старика в позвоночнике, и он не мог разгибаться. Спасибо, сидел он в камере, не один, с ним некий швед. И вылечил ему спину спортивным массажем.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 и что-то не очень вступили за голубчика «Атлантический пакт» и «Папа-миллиардер». Павел Веселов, Стокгольм, занятый ныне другими захватами шведских граждан советскими властями, проанализировал рассказы Андерсена о себе, высказывает предположение, что и по внешнему виду, и по форме названы им фамилии «Э» скорее «Норвежес», но по каким-то причинам предпочел выдавать себя за шведа. Норвежцы бежали страны после сорокового года и в английской армии служили неисправимо чаще, чем МБ, одиночные сведы. Э. Мог иметь английскую родственную связь с каким-то Робертсоном, но Роство с генералом Робертсоном придумал, чтобы доподнять себе цену перед МГБ. Не исключено, что в Западном Берлине после войны он служил военной разведке союзников, чем и заинтересовал МГБ. вероятный москву он приезжал в составе английской или норвежской делегации а не шведской такая кажется и не ездила но был там третьестепенным лицом может быть мгб предлагало ему стать двойником разведчиком и на этом отказ за этот он получил свои 20 лет отец эрика может быть дельцом но не такого масштаба однако эрик превелищил и даже знаком со своего отца с громыкой а чего гибисты показали его громыко, чтобы заинтересовать МГБ выкупом и таким образом дать знать о себе на Запад. А тем временем нас по одному начинает вызывать в областную комендатуру. Это ту же во дворе обл.ВД. Это такой полковник, майор и многие лейтенанты, которые заведуют всеми сильными Джамбульской области. Полковнику, впрочем,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 Извернись, изобрети что-нибудь. Почему-то обязательно должен остаться в областном городе или получить самый близкий удобный район. И причина это есть, только я не знаю о ней. Второй год растут во мне метастазы после лагерной незаконченной операции. Нет, я уже не тот. Я не тот уже, каким начинал срок. Какая-то высшая, мало подвижности зашла на меня, и мне приятно в ней пребывать. Мне приятно не пользоваться суетливым лагерным опытом. Мне отвратительно придумывают сейчас убогий жалкий предлог. Никто из людей ничего не знает наперед. И самая большая беда может постигнуть человека в наилучшем месте, и самое большое счастье разыщет его в наидурном.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 занимающий весь центр Казахстана. Вот тебе виноград. Фамилию каждого из нас кругловато вписывают в бланк отпечатанный на корявой рыжей бумаге, ставят число, подкладывает нам: распишитесь. Где это я уже встречал подобное? Ах, это когда мне объявили постановление ОСО. Тогда тоже вся задача была взять ручку и расписаться. Только тогда бумага была московская, гладкая. Перо и чернила, впрочем, такие же дрянные. Итак, что же мне объявлено сего числа? Что я имя Рекс ссылаюсь навечно в такой-то район подгласный надзор. Старая царская терминология. района в МГБ. И в случае самовольного отъезда за пределы района, буду судим по указу Президиума Совета, предусматривающему наказание 20 лет каторжных работ. Ну что ж, все законно. Ничто не удивляет нас.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 Но вечно ли МГБ? Годами позже я достану Уголовный кодекс РСФСР с удовольствием прочту там в статье 35, что ссылка назначается на срок от 3 до 10 лет в качестве дополнительной к заключению, может быть, только до 5 лет. Это гордость советских юристов, что начиная еще с Уголовного кодекса 22 -го года, В советском праве нет бессрочных правопоражений вообще бессрочных репрессий, кроме самой жуткой из них – бессрочного изгнания из предела в СССР. И в этом важное принципиальное отличие советского права от буржуазного. Сборник от тюрем. Так-то так, на экономию труд МВД, пожалуй, вечную-то выписывать проще. Не надо следить за концами сроков. доморочиться обновлять их. Еще в статье 35, что ссылка, дается только особым определением суда. Ну, хотя бы ОСО. Но даже и не ОСО, а дежурный лейтенант выписывал нам вечную ссылку. Приходит Владимир Александрович из города. Я считаю ему эпиграмму, и мы смеемся. «Смеемся, как дети, как арестанты, как безгрешные люди. УВА очень светлый смех, напоминает смех страховщика. И сходство между ними глубокое. Это люди, слишком ушедшие в интеллект. И никак не могут страдания тела разрушить их душевное равновесие». А между тем и сейчас у него мало веселого. Сослали его, конечно, не сюда, ошиблись, как полагается. Только из Фрунзе могли назначить его в Шуйскую долину в места его бывших работ. А здесь вот строй занимается арыками. Самовольный, полуграмотный казах, начальник строя удостоил создателя Шуйской системы ирригации постоять у порога кабинета, позвонил в обком и согласился принять младшим гидротехником, как девчонку после училища. А во фронте нельзя, другая республика. Как одной фразой описать всю русскую историю? Страна задушевных возможностей. Но все же потирает руки седеньки. знает его ученые, может быть перетащит. Расписывается и он, он сослан навечно, а если отучиться, будет отбывать каторгу до девяносто трех лет. Я подношу ему вещи до ворот, до черты, которые запрещено мне переступать.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 Строят нас колонны, под с вещами и ведут к вокзалу опять между рядами тополей. Поют птицы, гудит весна, а ведь только второе марта. Мы в ватном, жарко, но рады, что на юге. Кому-кому, невольному человеку, круче всего достается от морозов. Целый день везут нас медленным поездом навстречу тому, как мы сюда приехали, потом от станции Чу. Километров десять гонят пешком. Наши мешки и чемоданы заставляют нас славно в запреть, Мы клонимся, спотыкаемся, но волочим. Каждая тряпочка, вынесенная через лагерную вахту, еще пригодится нашему нищему телу. А на мне две телогрейки, одну замотал по инвентаризации. И сверх того многострадальные фронтовые шинели, стертые. И во фронтовой земле и по лагерной.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 Старонятся милые шаки в маленьких бричках. Из одного двора медленно и презрительно на нас оглядывается верблюд. Есть и люди, но глаза наши видят только женщины. Этих необыкновенных, забытых женщин. Вон чернявенькая с порога следит за нашей машиной, приложил ладонь козырьком. Вон сразу трое идут в пестрых красных платьях. Все не русские. Ничего, есть еще для нас невесты.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 А спина моя, вечно согнутая, уже чуть-чуть распрямилась, а манеры уже чуть-чуть развязнее. За эти 200 метров я перешёл следующее гражданское сословие. Я вхожу в старые шерстяные гимнастерки фронтовых времён в старых старых диагоналевых брюках, а ботинки лагерные свинокожие и еле упрятаны в них торчащие уши портянок. Сидят два толстых казаха, два инспектора районо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 знающие и один за другим исчезает в кабинете ЗАВА. Они ушли, теперь я вижу на себе взгляд машинистки лет под пятьдесят русской. Миг, как искра. И мы, земляки, с архипелагой она. Откуда, за что, с какого года? Надежда Николаевна Грекова. Из казачьей новочеркасской семьи. Арестована в 37 седьмом. Простая машинистка и всем арсеналом органов убеждена, что состояла в какой-то фантастической, террористической организации. 10 лет, а теперь повторница и вечная ссылка.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 Отпряжённая телега, колодец, водопойная корыта, стажок сена, чёрные тени лошадей и лошадей под навесом. Всё это так мирно. Даже странно, без жестокой печати МВД. 3 марта. и ничуть не похолодало к ночи. Тот же почти летний воздух, что днём. Над разбросанным коктериком ревут шаки. Подолгу, страстно, вновь и вновь сообщаю Ишащикам о своей любви. Об избытке приливших сил. И, вероятно, ответы Ишащик тоже в этом рёве. Я плохо различаю голоса. Вот низкие, могучие рев может верблюжий Мне кажется, будь у меня голос, и я бы сейчас заревел на луну. И буду здесь дышать. Я буду здесь передвигаться.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 телогрейку. Вот и постель. Но тут же ссыльный инженер, преподаватель Баумановского института Александр Клементьевич Зданакевич одолжает мне пару деревянных ящиков, на которых я устраиваюсь с комфортом. Керосиновой лампы у меня нет, ничего нет. Каждую нужную вещь придется выбрать и купить, как будто ты на земле впервые. Да я даже не жалею, что нет лампы. Все годы в камерах и бараках резал души казенный свет.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 «Поди-ка там радио послушай. Что-то там мне сказали. Повторить боюсь». Действительно заговорила. «Я иду на центральную площадь. Толпа человек в двести. Очень много для коктерика. Сбилась под пасмурным небом вокруг столба под громкоговорителем. Среди толпы много казахов, притом старых. С голова не сняли пышные рыжие шапки и зондатры и держат в руках. Они очень скорбны. Молодые равнодушнее. У двух-трех трактористов фуражки не сняты».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 Какое открытое ликование сейчас там у нас в особлаге. А здесь стоят школьные учительницы, русские девушки и рыдают навзрит. Как же мы теперь будем? Родимого потеряли, крикнуть будем сейчас через площадь. Так и будете. Отцов ваших не расстреляют, женихов не посадят. И сами не будете ЧС. Хочется вопить перед репродуктором. даже отплясать дикарский танец, но, увы, медлительные реки истории, и лицо мое ко всему тренированное принимает гримасу горестного внимания, пока притворяется по-прежнему притворяться, и все же великолепно ознаменовано начало моей ссылки. Этот весь день уходит у меня опять на скактворение 5 марта, минует десяток дней. И в борьбе за портфели, и в опаске друг перед другом семи боярщина упраздняет вовсе МГБ. Так правильно я усомнился, вечно ли МГБ. И что ж на земле тогда вечно, кроме несправедливости, неравенства и рабства. Правда, через полгода вернут нам КГБ. Штаты прежние.